Глава двадцать четвертая. До дома моей мамы в Остеле мы добрались спустя десять минут. Теперь я не была отягощена чемоданом, как в тот день, когда поступала в академию, и держалась за подставленный локоть жениха. Он почти всю дорогу молчал, лишь на подходе к воротам спросил, «Почему ты не обратилась к своему отцу? Он легко мог бы дать тебе разрешение». Я вкратце рассказала о визите к ректору. На языке так и вертелся встречный вопрос о второй помолвке и проклятии, но я не успела его задать. Тайлер поднялся по ступенькам и постучал молоточком в знакомую дверь. Она отворилась почти мгновенно, и я увидела опешившую маму. Несмотря на поздний час, леди Шир выглядела безупречно. Высокая прическа, парадное платье, но... непередаваемая грусть в любимых серых глазах. «Ариана!» Мы бросились друг к другу в объятия и заплакали одновременно. Мама привычно расцеловывала мое лицо и ощупывала с головы до ног, словно боялась, что я мираж и могу внезапно исчезнуть. «С днем рождения, мама!» — вытирая слезы, прошептала я. «Прости, я не думала, что у меня получится тебя увидеть, поэтому не приготовила подарок. Твой приезд — самый лучший подарок на свете, Ари!» Возможно... «У меня получится исправить забывчивость моей невесты», — улыбнулся Тайлер. От его слов мы обе вздрогнули. Если честно, я совсем забыла о присутствии принца, а мама и вовсе не заметила моего спутника. — Ваше Высочество! — ухнула она. — Примите и мои поздравления, леди Шир, — слегка поклонился Тайлер. — Могу я войти? — Что? — Ах, да, конечно, проходите. Я приготовила любимый пирог Арианы. Уверена, он вам тоже понравится. «Благодарю, с удовольствием попробую». Мама засуетилась и начала накрывать на стол. Тайлер прошел в гостиную и с интересом уставился на развешанные на стенах мои детские рисунки. Стоит ли говорить о том, что на каждом из них была изображена вода? Море, водопады, ручейки. Кажется, мне стоило раньше побывать в твоем родном доме. И что бы это изменило?» Тайлер не ответил. Повернувшись ко мне, он сложил руки на груди. Отец запрещал тебе рассказывать о своей водной магии. Герцог Стертон умеет убеждать. И потом мне не хотелось его расстраивать, тем более я оказалась его старшей дочерью. Пришлось соответствовать. Хотя, если честно, с каждым днем меня это тяготит все больше и больше. Иногда мне кажется, что водная магия у меня сильнее, нежели огненная. Очень интересно. Но я все равно не понимаю, почему ты на первом факультете, Ариана? Я пожала плечами. У меня нет ответа на этот вопрос. Зато очень хочется задать свой. Я взглянула в темно-серые с огненными всполохами глаза наследного принца, и грохот разбившейся посуды заставил вспомнить о том, что мы не одни, и времени на обстоятельные разговоры нет. А мама, похоже, очень сильно нервничает. Леди Шир из кухни крикнула, что все в порядке, и помощи ей не требуется. Я решила спросить о другом. «Что ты имел в виду, пытаясь оправдать мою забывчивость?» Таллер усмехнулся и, как мне показалось, выдохнул. Он явно ожидал другого вопроса. «Скоро узнаешь». Торжественный ужин прошел в милой и доброжелательной обстановке. Таллер одним щелчком пальцев зажег все свечи в столовой, и мама обрадовалась этому, как ребенок. «Еще бы! У меня такого никогда не получалось. Не хватало только, чтобы мама стала адептом культа наследного принца. Лишнее это, ведь он никогда не станет ее зятем» а Тайлер, похоже, решил меня добить. «Леди Риналия, позвольте преподнести от меня и Арианы этот скромный подарок». Мама изумленно опустила вилку с насаженным на нее куском пирога, а я и вовсе едва чаем не подавилась. «Какой еще подарок?» «На самом деле подарком это можно назвать только с натяжкой. Вам всего лишь вернется то, чего вы лишились. Жаль, что на это ушло почти девятнадцать лет, но лучше поздно, чем никогда». Тайлер вынул из-за пазухи немного помятый свиток. «Замок барона Ширра полностью восстановлен, и вы являетесь единственной наследницей его состояния и титула. К сожалению или к счастью, других родственников у барона не осталось, поэтому вам принадлежат права на поместье и земли вашего отца». «Кажется, мы с мамой соревновались в том, у кого челюсть упадет ниже. Или глаза больше из орбит вылезут». Риналия смахнула слезы с ресниц и прошептала. «Не думала, что это возможно, ваше высочество. Как мне отблагодарить вас?» Но принц только отмахнулся. «Вы получили то, что вам положено по праву. Однако ваша дочь — самая лучшая благодарность из всех возможных». «Что? Тайлер, что ты несешь?» «Ариана, самое замечательное, что случилось у меня в жизни», — растрогалась мама. «Да я сейчас сквозь землю провалюсь! Вы что, решили мне оду спеть дуэтом?» «И... Тайлер, ты же прекрасно знаешь, что мы разрываем помолвку!» «И откуда у тебя за пазухой нашелся этот документ?» «Что происходит?» «Спасибо, не ожидала подобных признаний», — пробормотала я. «Мама, кажется, нам пора. Знаешь, в Академии очень строго с присутствием адептов, вернее, с их отсутствием. Но есть поправочка. Только если они не королевской крови. Таким и по три недели можно шляться, демон знает где. Но зато у меня появился шанс припереть к стенке одного вредного адепта и по совместительству наследного принца. «Даже на озеро не сходишь?» — удивилась мама. Я скрежетала зубами. На озере я любила отдыхать каждый приезд к маме и сидела на берегу часами. Конечно, это не то самое озеро, в котором я спасла Эгнис, но они похожи, как две капли воды. «Думаю, у нас есть еще немного времени». «Мы обязательно посетим озеро», — подмигнул мне Тайлер, поднимаясь. «Благодарю за ужин, леди Шир». «Ну что вы, ваше высочество», — зарделась мама. «Я приготовлю вам корзину для пикника, а утром сама схожу и заберу ее. Ари, ты знаешь, где ее спрятать?» Я прикрыла рукой глаза. «Так, все, все! У меня слишком много вопросов к тебе, наследник Фастериона». Сердечно попрощавшись с мамой, я захлопнула дверь в родной дом и пристально уставилась на принца. А он, как ни в чем не бывало, насвистывал какую-то легкую мелодию и шагал к воротам. «Куда идти, любительница озер? Прямо направо, потом налево и упрешься», — ехидно ответила я. Невозмутимый Тайлер пожал плечами и пошел туда, куда я сказала. Причем даже не заплутал, будто бывал здесь неоднократно. «Ничего!» «Радостно свистит тот, кто свистит последним!» До озера мы добрались в считанные минуты. Его высочество опустил корзину на землю и потребовал разложить плед. Я опешила от его наглости, но возражать не стала. По-видимому, Тайлер тоже без дела сидеть не собирался. Он собрал по округе хворост, щелкнул пальцами, и через несколько минут мы уселись у весело потрескивающего костра. «Тебе не отвертеться от моих вопросов, Тайлер!» — зловеще начала я. «Знаю!» — усмехнулся он и неожиданно притянул меня к себе. Легкий разворот, и уже лежу спиной на его коленях. Я соскучился, огонек. Выдохнул принц и склонился к моим губам. Я пыталась сопротивляться, но надолго меня не хватило. Мое воспитание вело тяжелые бои с искренними чувствами, и последние победили со значительным перевесом. «Ох, демон, я тоже по тебе скучала!» Обняв принца, я ответила на поцелуй. «И будь что будет!» Тайлер издал протяжный стон, сминая мою прическу и нежно проводя ладонью по щеке. Я на мгновение открыла глаза, чтобы посмотреть вокруг и удостовериться, что красный туман снова окружил нас, но он был намного слабее, нежели в прошлый раз и никакого чёрного алтаря мы не увидели. «Кажется, я начинаю кое-что понимать», — пробормотал его высочество, отрываясь от моих губ и крепко прижимая меня к себе. «Что именно?» — с интересом спросила я, переводя дыхание. «Ты же сам сказал, что красный туман возникает от связи водницы и огневика. Правда, по словам Патрика, для этого не обязательно целоваться». Тайлер отстранился и посмотрел мне прямо в глаза. В глубине его радужки замерцали знакомые яркие вспышки. Его высочество не нервничал, Он был просто в бешенстве. «Ну-ка, ну-ка, с этого места поподробней. Ты опять с ним общалась? А как же наш договор, леди Стертон?» Упс, проговорилась. Пришлось признаться в том, что с его кузеном я все-таки разговаривала, но отдельно подчеркнула, что у меня просто не было выбора. Выслушав меня, Тайлер фыркнул и рассмеялся. «Нашла кому верить!» «Мышь, ну надо же! Огонек, ты забываешь, что в Академии полно водников-полукровок!» «Если все так, как утверждает Патрик, Академия погружалась бы в красный туман каждое второе число месяца. Да и войны никакой не было бы. Войска Фастериона и Вилании просто не разглядели бы друг друга на поле боя. Об этом явлении знали бы все, а оно довольно редкое». «Ты же ничего не нашла в библиотеке?» Он подмигнул, а я решила, что при первой же возможности придушу Эгнис. «Хочешь сказать, что у него была романтическая связь со служанкой? Но тогда все равно об этом стало бы широко известно. Вон сколько адептов в источнике жизни. А я всю библиотеку перерыла и ничего не нашла». «Вот именно». «Тайлер, перестань говорить загадками. Что такого есть у тебя и Патрика, если...» и я секлась. Наши взгляды встретились, но принц и не думал отводить свой. Кажется, он ждал, что я сама догадаюсь. Королевская кровь, да? Огненная королевская кровь? И поцелуй. Но ведь сейчас туман был намного слабее, к тому же никакого черного алтаря я не видела. Тайлер вздохнул. Лучше бы целовались, право слова. Я слезла с его колен и уселась на пледе рядом. Огонь отражался в глазах его высочества, делая вспышки еще ярче. «Не хочешь рассказать мне, где ты пропадал три недели?» «Нет, не хочу». Да, это несправедливо. Ты оставил меня сразу после...» Я запнулась, а принц снова притянул меня к себе и уткнулся лбом в мой лоб. «Поцелуя?» «Знаю, прости. У меня не было другого выхода». «Но... Ари, я не могу». «Но это не ответ». «Дай-ка сама угадаю. Ты искал информацию по Красному Туману, да?» «Да. И по Черному Алтарю?» «Я не буду отвечать на этот вопрос, Ариана Стертон». Я вырвалась из его объятий и отвернулась. «Какая же ты упрямая!» — вздохнул принц. «Я правда не могу тебе рассказать. Я все еще не решил эту проблему, к сожалению». «Тогда почему вернулся?» «У твоей мамы день рождения, ты нервничала». Я резко обернулась, не веря своим ушам. И почему-то весь запал ругаться сразу испарился. «Поэтому ты приехал не с пустыми руками». «Экнис проговорилась!» Он пожал плечами. «Надеюсь, ты не собираешься винить ее за это? Я до последнего думал, что твой отец позаботится о старшей дочери, а потом вспомнил про второе число. По сердцу разлилось тепло, а в горле образовался комок. «Единый, невероятно!» «Кажется, я совсем не знаю наследного принца». «Спасибо за подарок, Тай», — пробормотала я. «Для моей мамы это очень важно. Я думаю, она с удовольствием вернется в Виланию, истинному водному магу, даже такому слабому, не просто жить в Астерионе». Огонь в костре потрескивал, а мы с Тайлером просто сидели рядом и смотрели друг другу в глаза. И не могли насмотреться. «А как же ее отношение с твоим отцом?» мыкнул принц, перемешивая угли. Видимо, подобные посиделки были ему в диковинку, и он старался всеми силами разорвать зрительную связь. — О них уже весь двор судачит. К слову, я добывал документы тайно, если так можно сказать. Пришлось посетить Виланию и прижать тамошнего министра. Боюсь, правда о том, что твоя мать обладает водной магией, всплывет рано или поздно. Я потребовал молчать, но ты же понимаешь... Я покачала головой. Думаю, правда открылась бы так или иначе, это всего лишь вопрос времени. Поначалу мне не хотелось расстраивать отца. Казалось, что он тоже моя семья, несмотря на отношения к маме и ко мне. Но последние события показали, что это не так. К тому же ты сам видел, что я не всегда могу сдерживать водную магию. Вспомни хотя бы свою Эллион. Она не моя и не была моей никогда. Неожиданное признание. Я удивленно вскинулась. «Ты еще скажи, что слухи о тебе не соответствуют истине, а соблазнение профессора истории, а обрушение одной из башен Академии». Тайлер рассмеялся, откинувшись на спину и заложив руки за голову. Он уставился на звездное небо и яркую дольку луны. Легкая улыбка играла на его губах. «Это правда, скрывать не буду. Скажу только, что это был самый веселый период обучения в Академии». Тогда хотелось противопоставить себя своей семье и творить нечто невообразимое. «Какое неожиданное признание!» «Зачем, Тайлер?» — напряженно спросила я. Он поднялся на локте. «Любая другая на твоем месте сказала бы, «Ах, наверняка это было так забавно, Тайлер!» «Я не любая, я знаю. Поэтому я здесь, а не в постели очередной Элион, заявил его высочество. Столько надежды и чего-то непонятного было в его глазах, что я опустила ресницы. Я знала, что он не ответит на мой вопрос. Мне казалось, что меня оставили в чужом доме, где темнота поглотила все комнаты, а я хожу, как слепой котенок, натыкаюсь на стены в попытке найти хотя бы маленькое окно, чтобы увидеть свет. Пусть даже лунный, но он не даст пропасть и обнажит правду. Но нельзя складывать лапки, нужно пытаться выяснить хоть что-то. И чем больше, тем лучше. Кажется, принц легко прочел решимость в моем взгляде, потому что отвернулся и снова пошевелил веткой угли. Огонь ярко вспыхнул и озарил ходившие ходуном желваки на его скулах и поджатые губы. Да, любая другая на моем месте промолчала бы, попытавшись в дальнейшем найти подходящее время для вопросов. Но не я. Это связано с проклятием второй помолвки? Я ожидала какой угодно реакции, но только не такой. Удивлению его высочества не было предела. «Что? Вильфа в путь! Да с чего ты взяла?» Я запнулась, увидев его искреннее изумление. «Это не так?» Опустившись на колени, Тайлер уперся ладонями в бедра. «Что еще за проклятие второй помолвки?» «Тебе виднее», — насупилась я, мысленно ставя еще одну галочку. «Патрик соврал!» Пусть и частично, но если обманул еще и ректор, это уже ни в какие ворота не лезет. Они сговорились, что ли? Ты не ответил мне ни на один вопрос. Пока не расскажешь про первую помолвку, ни словечка от меня не дождешься. Ведь она была, правда?» Принц усмехнулся. «Справедливо. Ладно, слушай. На самом деле в моей первой помолвке нет никакой тайны, просто они не любят вспоминать». «Я так и вовсе узнал о ней по прошествии нескольких лет!» Он опять говорит загадками. «Как это?» Его высочество не ответил, но зачем-то полез в корзинку и выудил оттуда бутылку вина и два хрустальных бокала. «У тебя замечательная мама!» — усмехнулся он, ловко вытаскивая пробку и разливая темно-красную жидкость по бокалам. «Опасаясь, что Тай начнет уговаривать меня пригубить вино, а потом мы будем долго тянуть его и разговаривать о всякой ерунде», Я решила проблему радикально. Осушив бокал до дна, я закашлялась. Принц сначала вытаращил глаза, а потом заботливо постучал по моей спине. «Совсем не умеешь пить, и это прекрасно». Я едва не зарычала. «Если ты решил меня спаить, чтобы не рассказывать?» «Вовсе нет», — ухмыльнулся Тайлер. «Просто не люблю вспоминать об этом. Тем более моя помолвка повлияла на историю Фастериона и изменила ее». В этот раз я предпочла промолчать. В голове зашумело, а принц-искуситель снова наполнил мой бокал. Я очень-очень хотела знать правду, поэтому решила не увлекаться, зажав хрусталь в ладонях. Его высочество поиграл вином в бокале и неожиданно спросил. «Ты знаешь, почему началась война между Фастарионом и Виланией, Ариана?» Я кивнула и продекламировала то, что давно знала из книг. «У двух королевств была спорная территория». Западная равнина. Фастерион захотел ею завладеть. «В учебниках именно это написано, но это неправда», — перебил меня принц. фастарион пытался решить все миром, предложив брак наследного принца, то есть меня, и принцессы Вилании. Мне тогда было три года, ей несколько месяцев. Но в этом, сама понимаешь, нет ничего удивительного. Обычная практика договорного брака. Правда, не слишком обычная для любого из четырех королевств. До этого смешанные браки не практиковались. Вилания согласилась, ведь, отказываясь от претензий на западную равнину, она получала в свое владение Бирюзовую лагуну, которая нашему королевству была не нужна, но очень интересовала Виланию. Фастериону и так принадлежит немало водных территорий, которые никто толком не осваивает. Магия огня, сама понимаешь, не любит заниматься водой. Однако через некоторое время Вилания заявила о том, что хочет разорвать помолвку. «Единый! Такого в учебниках не прочитаешь! Интересно, почему Фастерион не воспользовался этим и не заявил, что Вилания во всем виновата? Ведь это так легко!» Отец обиделся, вспылил и пошел войной на Виланию, продолжил Тайлер. «Итог ты знаешь. Королевская семья водного королевства погибла, поэтому моя помолвка разорвалась естественным способом в связи со смертью невесты». Я вцепилась в рукав рубашки Тайлера и заглянула в глаза моего визави. «И это стало вашим проклятием? Но лорд Дорт сказал, что это проклятие давно давлеет над семьей. Я уже ничего не понимаю». «Нет, конечно», — удивился Тай. «Как минимум некому было проклинать. Кто внушил тебе эту чушь? Ты обещала рассказать». «Ну, делать нечего. Пришлось снова признаваться. Теперь уже в том, что поведал мне ректор». Принц поджал губы и кивнул. «Понятно. Я разберусь с этим, Ариана». Я залпом осушила второй бокал вина и в следующую секунду поняла, что сделала это напрасно. Меня мгновенно потянуло в сон. Глаза предательски слепались, и я зевнула, закрыв рот рукой. Тайлер сразу понял, что со мной что-то не так. Тяжело вздохнув, он улегся на плед и притянул меня к себе. «Ты не доверяешь мне», — пробормотала я. «Или боишься, что я тебя предам? Зря». Ни Патрик, ни лорд Дорт не просили хранить тайну. А твою бы я сохранила даже безо всяких просьб. Я снова зевнула. Несмотря на то, что мы разрываем помолвку. Даже сквозь накатывающий сон я почувствовала, как напрягся Тайлер. «Думаю, невеста может поцеловать жениха?» — тихо спросил он. Я медленно подняла голову, и к моим губам прижались его горячие губы, вызвав дрожь во всем теле. Легкий красный туман на мгновение окутал нас. Я счастливо улыбнулась, укладывая голову на его грудь. Проваливаясь в сон, я услышала тихий шепот. «Ты мне сразу понравилась, Ари. Еще здесь, в Эстелле. Прости, что вел себя как последний идиот. Единый, я не хочу тебя терять».